И все вокруг вертится. «Покушение на государя, дворцовые заговоры», — сказал Вит. «Иногда мне кажется, что нас волнуют какие-то совсем глупые материи». «Глупые?» «В последнее время я часто думаю о другом». «Любили ли вы меня хоть когда-нибудь?» Вит провел рукой по мокрой от дождя шеи. «Хм», — сказал. «А восстание теперь очень даже возможно. Все произойдет быстро». И головы полетят, и завертится все. Монархия или республика, государь или диктатор. Но те, кто против государя помышлял любой властью, непременно наказаны будут. «Что же делать?» — спросила Каролина. «Ничего», — ответил Вит. «Все, даст Бог, образуется». Тело покойного императора Александра Павловича лежало на обеденном столе в доме градоначальника Таганрога Попкова. На веках покойного тускло блестели монеты, серебряный рубль и пятирублевая золотая, на которой орел, будто в знак скорби, опустил крылья. Одинаковых у Егорыча под рукой не оказалось. Сухонький, строгий лекарь в круглых очках сделал на груди разрез, ловко отделил кожу от ребер. Удалив грудину, вынул сердце и поместил в серебряную вазу со спиртом. Затем отложил монеты, разрезал кожу на голове. Словно чулок снял кожу, распилил череп медицинской пилой. Вскрыв его бережно, извлек мозг, разделил и осмотрел обе доли. Сделал несколько надрезов на правой. «Кровое излияние!» Лекарь опустил части во вторую серебряную вазу. Капитан, стараясь не смотреть на разъятый мозг императора, закрыл вазы крышками и унес. Тело было помещено в дубовый ящик, обшитый изнутри свинцом и закрывающейся выдвижной крышкой. Останки вывезли из Таганрога в двух каретах под охраной кавалергардов. Август 1826. Над Крестовским островом уже неделю стыл туман. Деревья прорастали в него, держали липкими листьями. Дверь в дом бывшего коммердинера Александра Павловича Была изнутри закрыта на засов. Квартальный надзиратель с трудом выбил ее. Окна тоже были закрыты изнутри. Ни звуков, ни сквозняка. Казалось, сама пустота поселилась здесь. В горнице на столе среди ореховых крошек листали исписанные листы, озаглавленные как список личностей, посещавших императора Александра Павловича незадолго до кончины его. Ровный, без помарок, почерк. Фамилии, имена, время посещения. На побитом орехами столе так не напишешь. Егорыч исчез. Николай, которому сообщили о происшедшем, покачал головой, и ему снова захотелось груш. Донесение об исчезновении Егорыча догнало башняка на почтовой станции Вышнего Волочка, да на Воржево было еще 400 верст. С самого Петербурга башняка не оставляла мысль открытого за ним наблюдения. Блинков по поручению Бенкендорфа, конечно, приглядывал за ним, но было еще то, что выбивалось из привычного дорожного ритма. Моложавый барин с орлиным носом, который два раза за три дня проскакал мимо. Карета с тщательно занавешенными окнами. Насторожный взгляд кучера на ее козлах. Даже тракт казался слишком пустым на безлюдной лесной дороге стояла повозка запряженная соврасой кобылой капли дождя стучали по потертому обтянутому толстой коже сиденью лавр петрович сидел под большой елью с надкусанной куриной ногой лоснящихся от жира пальцах. на промасленной бумаге лежали еще две жареные курицы над которыми второй ищейка держал потрепанный зонт с зонта на курицу падали тяжелые капли лавр петрович ткнул Недоеденным крочком. «Ну, гляди! Гляди, рожа!» Еще откусил, подобрел. «Люблю погони!» — с набитым ртом проговорил он. «Особливо загородный!» «Который день в пути?» — сказал второй щейка. «Скоро, не дай бог, в какую-нибудь Польшу пропихнемся!» «Имение Ушакова, близехонько!» — сказал Лавр Петрович. «Главное, чтобы он нас первым не нашел», — послышался из кустов голос первой ищейки. «А если мы его не спымаем, нас обратно в Москву определят?» — спросил второй. Кусты у дороги закачались. Натягивая штаны, выбрался первая ищейка. «Ну и лес», — сказал он. «Ни одного лопуха, только мы папоротники». Он, как над умывальником, вытянул руки, подставил ладони под дождь. — Может, Ушаков свое имение не поехал вовсе? — А? — Лавр Петрович. — Куда же ему? — сказал Лавр Петрович. — Когда ехать некуда завсегда, дома оказываешься. Дождь припустил сильнее. По дороге вдоль леса шла запряженная в телегу лошадь. Шла сама, словно знала путь. И стопник лишь придерживал возжи. В телеге под сеном, под мешковиной... Потемневшим от воды капитанском мундире лежал Ушаков. Вода стояла в его запавших глазницах. «И чего человеку надо?» Истопник с удовольствием оглядел окружающий мокрый мир. «Вот такой свободы и надо!» Вынув из котомки краюху хлеба, Истопник отломил кусок, стал жевать. «Подъезжаем, Дмитрий Кузьмич! Да с горком должно быть и молохоч, и менее твое!» с набитым ртом проговорил. «Аккуратно едем». Бумаг и тех никто не спрашивал. Он приподнял Ушакова, рукавом вытер воду с глаз. «Ты уж извини, что я в тебя в борделе стрельнул. Ну, нельзя было на государя руку поднимать», вложил в рот Ушакова разжеванный мякиш. «Вижу, что простить не можешь. Ни разу еще с царского села не гляну. А ты погляди». «Нет у тебя никого, кроме меня!» И стопник с нажимом погладил Ушакову горло. «Глотай! Глотай!» Ушаков судорожно глотнул. «Молодца! Вот приедем, соберем по людишкам твоим крепостным деньжат, хлебца. И менее бы продать, да не успеем!» На лицо Ушакова упал мокрый лист. Деревья недовольно шумели ветром. Дождь превратился в поток. Он стал так плотен, что было чудом дышать в нем. Дома в Молохочи плыли среди бегущих по земле потоков. Над крышами вился жидкий дымок. Среди них белел свежий недостроенный сруб. Два мужика под дождем пилили бревно. стопник на ходу взял с повозки кожаный фартук, продел голову и принялся завязывать за спиной лямки. «Давняя привычка, Дмитрий Кузьмич», — сказал. «Ежели труды или что не так, то фартки все лучше». Барский дом стоял на краю деревни. Потоки воды бежали с двускатной низкой крыши. У порога лежала в грязи необычайных размеров свинья. и стопник пнул ее, забарабанил кулаком в двери. Из недавно отстроенного, но уже кривого сарая выглянула баба в платке и старой коцовейке. Худая, подвижная, с крепкими руками она разглядывала стопника, не торопилась подходить. Дверь открыл мужик с пухами серыми щеками. Фетисов. Из-за спины его выглянул семилетний Макарка.